Гist 3. Сёстры Сун и Чанкайши. 1926-1936. Глава 8. Дамы из Шанхая. В июле 1917 года в Китай вернулась 19-летняя Мэйлин, младшая из сестёр Сун. Она провела в Америке почти 10 лет и превратилась в веселую и беззаботную молодую леди. Политика ее практически не интересовала. Закончив Уэслианский колледж в Мейкене, Мэйлин отправилась на восточное побережье продолжать учебу в колледже Уэлсли в штате Массачусетс. Там она изучала английский язык и философию, а также прошла курс истории Ветхого Завета. Приветливая и общительная Маэлин влилась в американскую жизнь легче и быстрее, чем ее старшие сестры. Ее соученики по Иллианскому колледжу сходились во мнении, что она была дружелюбна, казалось, всех любила и всем интересовалась. Была неизменно жизнерадостной и разговорчивой. Маэлин часто приходила ко мне в комнату и пока болтала, ложилась на маленькую подушку-думочку у меня на кровати. Вспоминала одна из подруг. Мы и как пухленькую и толстушку. Говорили, что она была невероятно деятельна и постоянно озорничала. Ее распирало от избытка энергии. Ей часто разрешали прямо посреди урока французского выйти и побегать по кампусу, потому что ее маленькое беспокойное тело просто не могло вынести такой длительной неподвижности. В Вэлсли Мейлин, подобно большинству девочек, вела книгу признаний и как и все, показывала свои записи другим. В своем дневнике Мейлин писала: "Моя расточительная прихоть одежда. Мой излюбленный девиз не ешь конфеты, ни одной штучки. Моё тайное огорчение полнота". Всю жизнь Мейлин приходилось строжайшим образом следить за своим весом. После окончания колледжа Мейлин отправилась домой вместе с братом Т.В., который изучал экономику в Гарварде и Колумбийском университете. В отличие от своей коммуникабельной сестры, Т.В. был стеснительным, сохранял отчужденные и холодное выражение лица, из-за чего многие считали его высокомерным. Т.В. и Мейлин искренне любили друг друга. Впоследствии младшая сестра ласково напоминала брату Я готовила тебе какао рано утром, перед тем как ты уходил на занятия. Летом 1917 года Мэйлин и Тиви проехали на поезде через всю Канаду до Ванкувера, чтобы сесть там на пароход до Китая. Из Ванкувера Мэйлин писала своей подруге Эмми Милс. Мы с братом ходили в лучший магазин, надеясь кое-что купить. Но к нашему разочарованию, магазин оказался ужасным. От кого-то я слышала, что здесь не встретить ни одной хорошо одетой канатки. Я думала, это преувеличение. Но теперь я склоняюсь к мнению, что в этих словах есть доля истины. Местные женщины выглядят неряхами. События, происходившие в Китае, ничуть не заботили Май и часто вызывали у нее импульсивную и порой неожиданную реакцию. Мы видели целый поезд китайских кули, которых везли во Францию в качестве рабочих. Если бы кто-нибудь из них умер, его семья получила бы 150 долларов. Вот какова цена их жизни. Будь это в моих силах, я позаботилась бы, чтобы кули больше не вывозили из страны. Для труда на рудниках Китаю самому нужны рабочие руки. Первое письмо из Шанхая Мэйлин отправила Эмми через три недели после своего возвращения. Она восторженно описывала свой дом. Мы живем почти на окраине города. Чем дальше, тем престижнее. Здесь прелестно, но так далеко от торговых кварталов, театров и ресторанов. У нас прелестный экипаж, два кучера и так далее. Но с лошадьми столько хлопот, им нужно давать отдых. На следующей неделе мы возьмем автомобиль для поездок по городу, а матушке оставим экипаж в ее личное пользование. У нас прекрасный сад, лаун теннис площадка для ракета, наш дом один из прелестнейших в Шанхае. У нас есть и открытые веранды, и застекленные террасы, и чего только нет. В доме три этажа и 16 больших комнат, не считая кухни, ванных и прочего. Кстати, я теперь веду хозяйство. У нас пять горничных и семеро слуг. Уверяю тебя, я не шучу. Я сейчас такая уставшая от беготни вверх-вниз и осмотра дома. Матушка все еще руководит финансами, за что я ей, разумеется, благодарна. Меня порой страшно раздражает, что я забываюсь и обращаюсь к слугам по-английски. Иногда мне не удается выразить то, что хочется по-китайски. Тогда я звоню дворецкому И он выполняет роль переводчика. С тех пор, как я вернулась домой, мне кажется, что я только и делаю, что покупаю одежду. Я побывала на таком множестве званых ужинов и чаепитий, не говоря уже о других выходах в свет. Мэйлин вернулась в теплый семейный круг. Цинлин ждала сестру в Шанхае, Сунья Яцен в это время был в Кантоне. А Илин с детьми приехала из своего дома в Шаньси, на северо-западе страны. Старшие сестры окружили младшую заботой и вниманием. Майлин рассказывала Эми, что постоянно слышала от них: "О, мы видели там-то и там-то примиленькое платье, тебе наверняка понравится". Им доставляют удовольствие наряжать меня, ведь я же младшая и единственная незамужняя из них, писала она. Вместе они были так счастливы, что Айлин начала задумываться о переезде в Шанхай и даже строила планы собрать всю семью под одной крышей. Втроем сестры ездили присматривать дом. Он был с тридцатью комнатами, не считая помещений для прислуги. В самом деле, огромный особняк пять этажей и сад на крыше, честно говоря, он оставил меня равнодушный, Слишком уж большой, и потолки такие высокие, что я в нем теряюсь. Как отель, громадный и очень чопорный, хотя и роскошный. Жить в таком доме чересчур для девушки, только что закончивший провинциальный колледж, сообщала Мейлин. Очень надеюсь, что мы все таки не станем переселяться в эти хоромы, как они собираются. Разумеется, я была бы рада, если бы сестра Айлин жила с нами, но 30 комнат это не шутки. Вкусы у меня довольно плебейские, по крайней мере, мои родные так считают. Дом они так и не купили, но жизнь порыза не мешала Айлин и моейлин постоянно видеться друг с другом. Теперь компанию моейлин составляли и двоё младших брата. Тил, Цзялян, ИТА, Ти Цзянь. Мэйлин была очень привязана к братьям, несмотря на все ее заверения, что она строга с ними. Обоих моих младших братьев в прошлом году исключили за неуспеваемость, и семья в ярости. У несчастных мальчишек два репетитора: англичанин и китаец, которые приходят ежедневно. И можешь мне поверить, они трудятся как следует. Я тоже учу их, преподаю им английскую грамматику. Один из бедняк сейчас учится пунктуации, другой орфографии, а я присматриваю за ними. Матушка так недовольна, что полностью припоручила их мне. С ними трудно справиться, потому что они дьявольски умны и в то же время ленивы. Младшему я уже дважды задавала трепку, и оба боятся меня. Ты не представляешь себе, каким строгим надсмотрщиком я могу быть. Мы Элинда безумия любила своих родных. Так чудно иметь семью. Я настолько привыкла поступать, как мне заблагорассудиться, ни с кем не советуясь, поэтому с трудом вспоминаю, что я уже не в колледже и не могу действовать и рассуждать, как пожелаю. Но я, разумеется, очень счастлива дома. Появились у нее и поклонники. Здесь побывал ГК из Пекина, а также мистер Ян. Мне они нравятся, но и только. Ах, да, Эмма, к слову сказать, На пароходе я совсем потеряла голову из-за мужчины, отец которого голландец, а мать француженка. Он архитектор, направлялся на Суматру, просил моей руки, и вся семья здесь страшно взбудоражилась. Мне пришлось весьма нелегко. Помни, что это секрет, не говоря о нем ни одной живой душе, ради всех святых. Сегодня француз, с которым я познакомилась на пароходе, приедет навестить меня. Мы говорим только по-французски. Ради бога, никому не рассказывай то, что узнала от меня. Это жизнерадостное, многословное и в высшей степени информативное письмо заканчивалось так. Кстати, ты не могла бы выписать для меня литературный дайджест Scribners и еще какой-нибудь журнал по детской психологии и о том, как воспитывать детей и ухаживать за ними. Последний для миссис Кун, Айлин, так как у нее двое малышей, примерно двух лет и одного года от роду. Только отправь на мое имя и сообщи, во сколько все они обошлись, и я верну тебе деньги. Просьбы о покупке американских журналов и другие небольшие поручения постоянно присутствовали в ее переписке с Эммой. Каждое утро Мейлин брала уроки китайского языка. В одном из писем Эмми она рассказывала: "Старичок преподаватель учил меня, когда мне было всего восемь лет. И если мне не изменяет память, однажды в наказание ударил меня тростью по ладони, обнаружив, что я все время ела конфеты, притворяясь, что принимаю пилюли от кашля, какие делают заморские черти, иностранцы. Но теперь он со мной удивительно любезен. Язык она учила быстро, с легкостью осваивая чрезвычайно сложную традиционную письменность. После занятий мы в основном бродила по дому, блуждала из одной комнаты в другую там поправляла цветы, тут поднимала книгу. В обеденное время она звонила в колокольчик. За этажом, который Мейлин вместе с Тиви занимала в доме, приглядывал слуга, единственной обязанностью которого было поддерживать порядок в комнате и отвечать на ее звонки. Мейлин писала: "Зачастую я прошу принести мой обед на веранду". Свою горничную я отпустила. Оказалось, что мне она просто не нужна. Так как матушкина горничная справляется со всей штопкой и следит за моей одеждой, а присутствие моей горничной действует мне на нервы. Если собственные распоряжения я в состоянии выполнить быстрее, чем объяснить ей, чего от нее хочу. Дело в том, что на меня повлияли годы жизни в демократической Америке. Мне вполне достаточно этого одного слуги, который делает все, что нужно мне и брату. Он чистит нам обувь, вытирает пыль, подметает, застилает наши постели и тому подобное. Обычно день продолжается чаепитием где-нибудь в доме или за его пределами. Говоря об ужинах, Мэлин отмечает: "Я была так занята, в последние две недели выдался один единственный вечер, когда мы не устраивали званые ужины и не были приглашены на них". После ужина, пишет Мэлин: "Мы обычно отправляемся прокатиться на машине или в экипаже, или же на прогулку пешком или в театр". К нам сюда приезжала русская опера, и я побывала на шести или семи разных постановках. Китайский театр она так и не полюбила и описывала его как скрежет зубами и ногтями. Часто случались длинные ночные поездки, и, разумеется, мы никогда не возвращались домой раньше полуночи. Что же тут удивительного, если я устала? О проблемах, которые беспокоили купавшуюся в роскоши Мэйлин, можно судить на примере этого письма. Мы заказали автомобиль Бьюик, но, на беду, ближайшие поставки ожидаются не раньше следующей недели. Однажды Маэлин обнаружила у себя на лице воспаление. Это была настоящая катастрофа. Ты себе представить не можешь, как я расплакалась исключительно от переживаний. Но уже к концу этой недели я смогу побывать на вечеринке. С тех пор, как я заперлась в четырех стенах, жизнь стала скучной. Скука, скука. Меня охватывают настолько беспричинные и неудержимые вспышки гнева, что порой мне кажется, будто я схожу с ума. Увеселения в Шанхае устраивались с размахом. Прием на тысячу с лишним человек, свадьбы на тысячи гостей. Я развлекаюсь вовсю, совесть грызет меня лишь иногда, когда я думаю, как мало времени провожу с матушкой. Ты, наверное, уже считаешь меня легкомысленным мотыльком. Это счастливое время вскоре закончилось. В мае 1918 года, меньше чем через год после возвращения Мейлин на родину, умер Чарли, отец семейства. Он страдал болезнью почек. В последние недели жизни Чарли Мейлин ухаживала за ним как опытная сиделка, не скупясь на заботу и ласку. Каждый вечер она делала отцу массаж с оливковым маслом, так как кожа у него стала сухой, словно пергамент. Когда Чарли лежал в больнице, днем с ним находилась жена и другие члены семьи, а Мейлин проводила с ним ночи. Глядя на отекшее лицо отца, пока он спал, Мейлин думала, что это почти невыносимо. Когда врачи объявили, что вероятность выздоровления Чарли не превышает 20%, жена, несмотря на их возражения, перевезла его домой. Она принадлежала к миссии апостольской веры. Последователи, которые верили в исцеляющую силу молитвы, и день и ночь молились в доме Чарли. После смерти Чарли его жена устроила тихие и простые похороны, о которых известили только самых близких друзей. Чарли похоронили на новом иностранном кладбище, где супруги Сун купили достаточно большой участок, чтобы его хватило для всех членов семьи. Чарли первым из них упокоился на кладбище которая со временем стала престижным. Для Майлин это служило утешением. Он любил всегда быть первым, так что я уверена, если бы он узнал, то остался бы очень доволен. Майлин долго скорбела по отцу. Мне кажется, со смертью отца наша семья перестала быть настоящей. Все мы ужасно тоскуем по нему. Он был таким компанейским. Он был для нас замечательным отцом. И мы любим его, несмотря на то, что его больше нет с нами. До конца своих дней мы сожалела о том, что провела с отцом лишь несколько месяцев после десяти лет разлуки. Эти мысли и тот факт, что в подростковые годы ей не доставало домашнего тепла, сделали ее любовь к семье особенно пылкой. Когда мы было чуть больше 20 лет, она поняла: "Друзья это прекрасно, но помни Когда тебе на самом деле тяжело, только родные тебя поддержат. Услышав такие слова от меня, от человека, значительная часть жизни которого прошла на расстоянии тысяч миль от родных, ты можешь сомневаться в моей искренности. Но честное слово, ты убедишься, что я права. Двоюродная сестра моя также вернувшаяся из Америки, сочла жизнь в своей семье невыносимой. Маэлина опять проявила несвойственную ее возрасту зрелость суждений, «Думаю, вся беда в одном. Ее родные и сама она слишком многого ожидали друг от друга. Как разительно ее возвращение домой отличается от моего. Мои родные приняли меня как данность, со всеми достоинствами и недостатками. И хотя мы не всегда сходимся во мнениях, мы уважаем друг друга и идем на уступки. Свою мать Майлин воспринимала как человека, сделавшего их семью такой, какой она стала. Не каждому выпадает удача иметь такую хорошую мать, как у меня. Она в самом деле так усердно заботится обо мне, что каждый день я испытываю стыд за свое поведение. Госпожа Сун любила Майлин так, как способна любить только невероятно сильная духом мать. Она решилась отправить свою маленькую дочь за океан на целых 10 лет ради превосходного образования но все эти годы госпожа Сун безумно скучала по Мэйлин приехав в Шанси чтобы навестить старшую сестру Мэйлин писала Эмми в самой глубине души матушка не хотела отпускать меня но вместе с тем не желала и становиться у меня на пути матушка так боится что сестра уговорит меня погостить подольше бедняжка без меня ей будет одиноко Матушка так добра ко мне и полагается на меня настолько, что мне в самом деле ненавистна мысль о том, чтобы оставить ее». Китайские традиции предписывали родителям следить за тем, чтобы дети полнели, поэтому когда Мэйлин сбросила вес, ее мать отреагировала соответствующим образом. Матушка позапрошлым вечером плакала и говорила, что ей больно видеть меня такой бледной и чахлой. На самом деле снижение веса было намеренным. Младшая сестра беспокоясь о своей фигуре, за несколько месяцев похудела с 59 до 48 килограммов и заметно постройнела. Её рост составлял около 160 сантиметров, но она казалась гораздо выше. Мэйлин, глубоко привязанная к матери, исполняла все ее желания. Из-за возражений госпожи Сун она перестала танцевать, хотя обожала это развлечение в колледже. Госпожа Сун уделяла много времени благотворительности и вносила существенные денежные пожертвования. Чтобы угодить матери, Мэйлин тоже занялась благотворительной деятельностью. Она преподавала в воскресной школе. Матушка сама не своя от счастья, что я согласилась. Я мало чем могу порадовать ее и готова делать все, что в моих силах. Мэйлин участвовала в сборе средств в пользу Шанхайского отделения Христианской ассоциации молодых женщин она даже бывала в трущобах как же мне ненавистны отвратительные запахи и грязь но полагаю, чтобы грязь в конце концов убрали кто-то должен увидеть ее!» в шанхайском обществе Мэйлин считали инициативной, полной стремления помогать людям и достойной руководящего поста в крупной благотворительной организации наравне с матерью Мэйлин чтила и старшую сестру своей подруге Эми она писала об Айлин Как бы я хотела, чтобы ты познакомилась с ней, ибо она несомненно самая умная в нашей семье. Вдобавок удивительно проницательная, смыślённая, бодрая, живая и энергичная. Она не из тех, кого я причислила бы к набожным людям, но вместе с тем она глубоко верующий человек. Через несколько лет после возвращения на родину Аэлин пережила период депрессии. Смысл, который она увидела в работе с Суньяценом, обернулся разочарованием. Недовольна она была и своей супружеской жизнью в провинциальном городе. Попадая в центр событий, она преображалась, не желая довольствоваться только ролью учительницы, жены и матери. После рождения первых детей, дочери Розамонт в 1915 году и сына Дэвида в 1916, Элин стала тревожной и казалась несчастной. По словам Мэйлин, старшая сестра претерпела мучительный период горести и страданий. Дошло до того, что Айлин утратила веру. Даже отрицала существование Бога, и всякий раз, когда при ней говорили о религии, она или меняла тему, или прямо заявляла, что все это бабкины выдумки. Айлин помогла своему мужу сколотить состояние и открыла в себе талант финансиста. Но чувство удовлетворенности ускользало от нее так как вся эта деятельность представлялась ей бесполезной. Возвращение младшей сестры привнесло луч света в жизнь Эйлин. У нее появился близкий человек, которому она всегда могла довериться. Благодаря этому мысли Эйлин прояснились и восстановилось душевное равновесие. Эйлин поняла, что религия ей необходима. К моменту рождения третьего ребенка, дочери Дженнет, в 1919 году Старшая сестра вновь обратилась к Богу, раскаиваясь, что когда-то сомневалась в нем. Когда в 1921 году родился ее младший сын Луис, она сказала Мейлин, что наконец нашла утешение в жизни и веру в нее. Теперь она молит Бога о помощи в решении ее трудностей. Мало того, она обрела покой, какого еще никогда не знала, сообщала Мейлин в письме Эмме. Айлин Точно так же весела и бывает в гостях, как раньше. Но, так или иначе, в ней есть перемена. Она гораздо менее придирчива, более вдумчива и далеко не так нетерпима к чужим недостаткам. Айлин пыталась укрепить младшую сестру в вере. В тот период Мэйлин противилась и объясняла Эмме: "Знаешь, дада", ласковое прозвище, которое Мэйлин дала Эмме. "Я ведь не религиозна. Я чертовски независима. И слишком уж дерзка, чтобы вести себя кротко, смиренно и уступчиво. Майлин считала, что Айлин нарочно морочит ей голову. и злилась, когда сестра просила ее помолчать. Сёстры спорили, а тем временем их жизни переплетались все теснее. Младшая сестра часто сидела с детьми Аилин и нянчилась с ними. Как она писала Эмме: присматривать за ними безусловно труд. Они голодны с утра до ночи, несмотря на всю еду, которую съедает. Поскольку сестра строго-настрого запретила давать им сытную пищу, думаю, именно в этом причина их постоянные и настойчивые потребности в конфетах и прочем. В последнее время я даю им по одной конфетке каждый день, и этим кажется слегка усмиряю их вечные просьбы о еде в промежутках между приемами пищи. Цинлин находилась на некотором расстоянии от двух сестёр как в ментальном, так и в физическом смысле. Но когда сёстры собирались втроём, им было хорошо вместе. Мэйлин писала: "Моя сестра, госпожа С, приезжала в Шанхай из Кантона на две недели. На это время наша жизнь превратилась в вихрь светских развлечений. Моя сестра, госпожа Сунь, устраивает огромный приём 10 октября, в день государственного праздника, годовщины образования республики. Я буду помогать ей по хозяйству. Я немного устала. Когда Мэйлин гостила у сестры в Кантоне, она почувствовала, как утомительно ходить на высоких каблуках по городским улицам, круто взбегающим в гору. В те годы в Шанхае основным занятием Мэйлин были ее бурные романтические увлечения, которые она подробно описывала в своих письмах к Кэми. После галанцы на пароходе по пути домой Поклонники один за другим появлялись в ее окружении и также быстро исчезали. Близкие мои категорически возражали против иностранцев, и Майлин почти всегда следовала их требованиям. Ее знакомство с мистером Бирмейлом было кратким. Я познакомилась с ним вечером перед самым отплытием из Гонконга в доме одной подруги. И хотя мы провели вместе на борту парохода всего три дня, мы стали добрыми друзьями. В Шанхае мы прибыли в день его рождения, и несмотря на то, что я несколько месяцев не видела родных, этот день я посвятила ему. Мы прекрасно провели время вместе, и я счастлива, что в кое-то веки поступила настолько опрометчиво. Родственники были возмущены и шокированы, а еще пришли в ярость, потому что он иностранец. Они буквально обвинили меня в том, что я подцепила его на пароходе. В субботу днем он уехал, и с тех пор Прислал мне уже две радиограммы о том, как он скучает по мне. Родные пытались перехватить их, но тщетно. В каком-то смысле я рада, что его здесь нет, ибо даже не знаю, как отразилось бы на мне его присутствие. Но вскоре мистер Бирмейл оказался забыт так же, как и голландец, без особых мучений. Еще один мужчина, которым Мейлин по ее признанию дорожила так, что не выразить словами, не был иностранцем. Однако был женат. Последние несколько месяцев мы оба были невыразимо несчастны. Ты же знаешь, как в моей семье относятся к разводам, и кроме того, к его жене нет никаких претензий за исключением одной. Он к ней равнодушен. Как ужасно так сильно дорожить кем-либо. Раньше я не понимала, что это означает. Но никакой надежды нет. Впрочем, и его мылин забыла легко. Младшая сестра упивалась своими победами. Услышав от одного поклонника, что он целую вечность не получал от нее вестей и умирал от беспокойства, она написала Эмме на смешливые строки. В Первой мировой войне погибло столько людей, так что какая разница? Одним больше, одним меньше, верно? И разразилась притворными стонами. О, избавьте меня от подобных забот. Хотела бы я, чтобы этому человеку хватило ума оставить меня в покое или повеситься. А затем презрительно добавила: еще кому-то вздумалось самым несносным и раздражающим образом влюбиться в меня и надоедать мне. Другой поклонник демонстрировал явные признаки того, что сделает предложение, но, кажется, мне удалось отделаться от него навсегда. Город Шанхай в настоящее время полнится слухами о моей помолвке. И в каждом упоминается новый мужчина. Забавнее всего то, что никто из них не отрицает эти слухи, но и не подтверждает их. Прямо досада берет. Не будучи неотразимой красавицей, младшая сестра в избытке обладала шармом и привлекательностью. У нее имелись и другие достоинства, о которых она писала с предельной откровенностью. Я также снискала славу интеллектуалки и умницы, гордячки хотя и довольно приятный. Милой особы, но держащейся в стороне от толпы из-за положения моей семьи. А еще потому, что я прекрасно одеваюсь, причем в иностранную одежду, разъезжаю на автомобиле, и ей нет необходимости преподавать, чтобы заработать себе на хлеб. Со временем бурная светская и личная жизнь утомила Мэлин. Она всё чаще ощущала неудовлетворенность. Я целыми днями занята, но это, похоже, ни к чему меня не приводит. Мне скучно. Ужасно, невыразимо скучно. В Китае столько недугов, столько горя повсюду. Порой, глядя на наши трущобы, кишащие грязным и оборванным людом, я ощущаю всю горькую тщетность надежды на великий новый Китай и мою собственную ничтожность. Да-да, ты не представляешь себе, какой никчемный чувствуешь себя в таком окружении. Такого количества бедняков, как здесь, невозможно даже вообразить себе в Америке. Волонтерская деятельность больше не радовала Маелин. Это ненужная работа, в ней слишком многое делается наспех. В качестве временной замены я просто не в состоянии поверить, будто чего-то добиваюсь. Мы много чешем языками, но на практике результатов я не вижу. О, полагаю, мы все же приносим некую пользу, хотя и ничего существенного. Мэйлин жаждала найти занятие настоящих размеров и попытаться получить от жизни хоть какое-то удовлетворение. Стремилась достичь чего-нибудь. В какой-то момент Мэйлин задумалась о том, чтобы вернуться в Америку изучать медицину. Однако из этого ничего не вышло. Ей не хотелось оставлять мать. К тому же семья теперь не могла позволить себе оплачивать ее учебу. В 1921 году мать Мэйлин потеряла крупную сумму на бирже золота, что сказалось на образе жизни семьи Сун. Мэйлин мечтала выйти замуж и родить детей. Думаю, женщины теряют интерес к жизни, если они выходят замуж. И потом на что надеяться, если у тебя нет детей? Правда, знакомым замужним женщинам она не завидовала. Не вижу, чтобы они были более довольны или получили от жизни нечто особо ценное. Они выглядят скованными, либо равнодушными, и апатичными, либо ожесточившимися. Их жизнь кажется такой пустой-пустой. Мейлин мучили приступы тоски, Айлин убеждала сестру не терять веру в Бога. Мейлин писала Эмми: "Она твердила мне, что для меня единственный способ побороть эту умственную вялость стать набожной и по-настоящему общаться с Богом. В другом письме к Эмме она признавалась: "Я пытаюсь последовать ее совету, но пока не могу сказать, поможет ли он мне. Замечу только, что с тех пор, как я ему вняла, я чувствую себя намного счастливее, как будто уже не тащу тяжкую ношу в одиночку. Теперь, когда я молюсь, я, если можно так выразиться, пребываю в благостном и восприимчивом настроении". И всё же неудовлетворенность жизненными обстоятельствами не отпускала ее. Она по-прежнему чувствовала себя безумно уставшей от жизни и крайне остро ощущала тщетность всего. Ее томила тоска по через край радости бытия. А Элен догадалась, что нужно младшей сестре. Подходящий мужчина, человек, который придаст ее существованию смысл и обеспечит ей возможность реализовать себя. И старшая сестра начала искать такого человека. В 1926 году Айлин познакомила двадцативосьмилетнюю Мэйлин с Чан Кайши, который в свои 38 лет был назначен главнокомандующим войсками партии Гоминьдан. Перед младшей сестрой открылся совершенно новый мир.